Интерлюдия 14. Мухи и котлеты должны существовать раздельно. Приближался к концу второй по местному времени год освоения шестого, мы были на расхват. Очередь на экспедиции расписана на несколько месяцев вперёд, и колония продолжала развиваться. Начали появляться первые нормальные жилые дома, протянули к колонии свои щупальца, как гидра к добыче. сетевые магазины, постепенно стали появляться первые забегаловки и вообще колония стала напоминать не закрытый научно-военный городок, а обычное такое поселение. Правда, пока на уровне века 20-го. Мегаполисы, как на Земле, тут строить пока было очень рано. Исторически устроительство родной планеты приобрело невиданные для человечества масштабы примерно в конце 21-го века. Когда нашлось простое и годное решение вопроса с гравитацией, связанное с пятой фундаментальной физической силой, квинтэссенцией. Как только не стало гравитационной проблемы и стало возможным подробно описать эффекты колебания пространства времени на субатомном уровне, человечество с удовольствием началось играть в новую игрушку. Появились флайеры, автономные летательные устройства, Спокойно вытеснивше автомобили, а перегравитация, управляемая сила притяжения, позволила городам расти ввысь практически на неограниченном уровне. Так появились мегалополисы, гигантские многоуровневые высокотехнологичные человейники с вереницей столь же многоуровневых транспортных путей. Но что интересно, в мегалополисах, как и прежде в крупных городах, Более престижно оказалось жить на периферии, ближе к природе или в отдельных комплексах поселений. А вот прогнозы из так любимой мной фантастики из антиутопических, утопических, футуристических и прочих киберпанковых вселенных не сбылось. Социальной сегрегации на нижние и верхние уровни не случилось. Человечество оказалось намного более гибким. Хотя, может быть, дело в глобализации и банальной взаимосвязи. Ведь если верхи и низы зависят друг от друга на критическом уровне, о какой поучи ей банки может идти речь. В общем, к моему веку на земле образовалось порядка 50 мегаполисов, в то же время глобализация практически стёрла границы между языками, культурами и менталитетом. Итак, сложилось, что отчаянное стремление к беспорядочному называнию всего самыми причудливыми словами человечеству стало порядком надоедать. Поэтому сверх города получили цифры, а экзопланеты и колонии номера. Правда, в первом, вроде как намечался по слухам колониальный референдум по выбору для экзопланеты названия, но я лично как-то сомневался в необходимости и целесообразности этого хода. Вот сейчас первый как-нибудь красиво обзовут, остальным тоже захочется, будут разброд и шатания. Но нам на шестом до этого было ещё плевать и плевать, как на субсветовой скорости пытаться долететь до Альфы Центавра. И мы просто работали, стараясь сохранить Едва и едва достигнутый баланс между человеком и кремней органической природой. В то же время на земле, в тиши кабинетов, посереть облечённых властью чинов, почему-то сложилось ощущение, что планета осваивается как-то по мановению волшебной палочки, хотя на самом деле мы скорее были сложным устройством типа квантового умклайдета из романа Стругацких. И управление нами должно было строиться на основательном знании специфики квантовой алхимии, то есть сути нашей работы и того, насколько на самом деле мы контора для колонии незаменимая. Вестником лёгкой твердолобости и привычной людской бюрократической путаницы, свойственной кабинетным работникам, никогда в жизни не присутствовавшим ни то, что на шестом Но и вообще, видевшим результаты нашей работы исключительные из отчётных квартальных показателей, стал полковник Вернер. Одним отнюдь не прекрасным летним утром он зашёл к нам в офис и прошествовал сразу ко мне в кабинет. "Честер", сказал он с порога, не поздоровавшись и смущённо покашливая, что мне сразу и категорически не понравилось. Это разрешимое недоразумение. Я посмотрел на него с подозрительным любопытством и сказал: "Доброе утро". А я ещё не в курсе. Военный потёр затылок, собираясь с мыслями. Я напряжённо ждал, когда он их облечёт в слова. И тут в моём кабинете появился его соратник по сложному делу руководства шестым. Нашего аристократического шефа я таким ещё не видел. Помятая рубашка с закатанными до локтей рукавами, круги под глазами, резко выделяющиеся на фоне общей усталости морщины, выдающие его истинный вполне себе приличный возраст. Мне стало ещё более не по себе, и я осведомился. Может, кто-то мне расскажет, из-за чего весь сыр-бор? Из-за вас, Честер, из-за вас, ответил мне руководитель колонии, и седовласый шеф молча кивнул, подтверждая его слова. В министерстве межпланетных дел решили, что вы элемент необязательный, и хотят оперативный отдел расформировать. Настроение моё окончательно испортилось, и я спросил: "А они там в курсе, что мы делаем вообще? И что у нас тут, сейчас точно скажу, порядка 20 невыполненных заявок только на ближайшие 4 месяца, и каждый день новые добавляются". Вернер только руками развёл. Я с противным чувством обманутых ожиданий грустно сказал: "Только мы всё наладили, то есть на нашем с вами труде и плечах межмировое правительство устроило новую колонию, а теперь мы оказываемся фантиком от конфетки, и нас можно выкинуть. Я-то рассчитывал на этой работе ещё лет 5 хотя бы побыть, желательно местных". Седовацы и полковник переглянулись. «Я понимаю, что сделать что-то с решением вышестоящего начальства не я, ни они не могут». Только взгляд кинул на подлетающие к офису флайеры первопроходцев и с неизбывной тоской негромко произнес. «Как я ребятам это буду объяснять? С ними что?» Вернер, поняв, что я не собираюсь устраивать разлив слез и заламывания рук, расставил приоритеты. — Вас хочет забрать к себе разведка. Ваших ребят я заберу к себе, каждому найдется и место, и дело. Ученые и аналитики останутся в корпусе, и управление ими отойдет Всемирной ассоциации наук и Санникову. — А до этого мы кому подчинялись? — спросил я, раз выдался такой случай. — Сложно сказать, — замялся полковник. — Понятно. Могу себе представить, как отреагирует Тайвин. А как же колония? Начал было я, но тут в моём затемнённом сознании, принявшемся работать на каких-то черновых тонах и немыслимых скоростях, зажглось неоновой лампочкой решение. А внутри у меня неонка. Что, не поняли руководители, но меня уже понесло. Как доказать тому, кто не понимает нашей полезности, эту самую полезность? И как? Предвкушающе улыбнулся мне шеф. Они с Вернером не торопились выбивать из меня решение проблемы, явно наслаждаясь моментом. Отпуск, я сладострастно зажмурился. Да чего вкусное слово. И главное, мы же по контракту должны зарабатывать неделю отпуска за полгода, а тут мы работаем уже почти по земному сколько, учитывая разницу в обращениях планет, около 3 земных лет. Значит, и 6 недель. Но я вас уверяю, земли хватит и двух, ведь это нормально попросить 2 недели отпуска перед расформированием. Я хитро подмигнул, а полковник и седовласы переглянулись, кивнули и пожали друг другу руки. Утрясём, обещал шеф. Эх, на землю слетаю на недельку, с родителями увижусь, в парк аттракционов схожу, принялся мечтать я. А вернер патрисионно на меня уставился. Вам, что, Честер, тут развлечений не хватает? Вы не понимаете, с удовольствием пояснил я. В каждом взрослом мужчине живёт маленький мальчик, которому позоряс нужно сходить покататься на игрушечном поезде, поесть мороженого и сладкой ваты, а ещё взять палку и повоевать с зарослями крапивы. Пару раз упасть с гравицикла, набить ссадины, и чтоб потом вкусно покормили и пожалели. Но войнушек синяков и поддержки мне и здесь хватает. А вот сладкая вата и высокие горки...» Полковник просто промолчал, с жалостью глядя на меня и на Седовласова. «Ну вот такой я. Что я с собой сделаю?» Я принялся добросовестно звонить по каждой заявке и последовательно, одну за другой... отсылать их к чёрту на куличики в неведомый мне кабинет, к тем неизвестным мне людям на земле, что определили безрадостное будущее оперативного отдела лёгким росчерком на голопланшете. Правда, сам я туда лететь не стал, ограничился обычной голозаписью родителям. Бросать колонию на целую неделю, и тем более на две, было страшновато. Первые несколько дней мы, пьяные от внезапно навалившейся свободы, Шатались без броней и формы по всей колонии, друг другу в гости, и занимались кто чем. Я дочитывал давно брошенный на середине Геперион, Дэл снова взял в руки старинный фотоаппарат, роман с чистой совестью улетел на пятый, у него там осталась, оказывается, жена, которую он рассчитывал перевести на время отпуска на шестой. Так вот, куда он регулярно пропадал, как выдавалась возможность, вот Тихоня. Вик за первые же дни отпуска притащил мне в вариантов пять эскизов повседневной и парадной формы первопроходцев с эмблемой. Черная дыра с насыщенно-оранжевым аккреционным диском, пятью звездами по краю и шестой в центре, с фиолетовой обводкой шеврона. Последний вариант на восточный манер, с воротником-стойкой, двумя рядами белых пуговиц и тонкими белыми кантами отделки. Насыщена чёрная, как сама чёрная дыра, парадная форма понравилась мне настолько, что я тут же захотел её себе. Мы уже нашли в недавно привезённой копии инфосети стилиста и примеривались отправить с ближайшим обменным информационным шаттлом ему искы сообщения, как на пороге моего дома возник Александр Николаевич Санников, координатор Всемирной ассоциации наук собственной персоной. Честер, вы уже слышите застенное завывание, поинтересовался он. Нет. Для верности я выглянул за пределы своего жилого модуль-блока и стенающих по углам рядом с ним колонистов не обнаружил. А это всё потому, что они ещё не добежали. Они это кто? озадаченно переспросил я. Как кто? Все те, кого вы должны были сопровождать в ближайшие месяцы в поле? И кто оказался в итоге неудел? Вы знаете, что без вас вся научная, промышленная и туристическая активность в колонии оказалась парализована? С некоторым возмущением в голосе пенял мне маленький, но гиперактивный ученый. «А я тут при чем?» — сделал я невинное выражение лица. «А кто, позвольте спросить, надоумил вас всех вот так внезапно уйти в отпуск? Работать-то кто будет?» «Военные? Полиция?» с безоблачным видом предположил я: "Да вы издеваетесь? Ваш отдел оперативники когда вернутся?" "О, а это вы там спросите", я ткнул пальцем в небо. "Вы не знали, что ли? Я думал уже все в курсе. Приказ с земли пришёл, оперативников расформировывают, а то мы, видите ли, слишком жирно живём на казённых харчах. И колонии и без нас хорошо." Вот я и решил, что отпуск перед прощальным корпоративом будет отличной идеей. Какого? На Александра было страшно смотреть. Он потемнел лицом, побагровел. Собрался было лопнуть, но передумал. Я вас понял. А вы сами чего хотите? Я? Чтоб нам вернули все, как было, и прекратили нас вообще трогать. А мы продолжим свою никому не нужную, скучную и необязательную работу. Можете устроить с интересом и толикой надежды на лучшее, спросил я у координатора. Александр с чувством сплюнул. Я проследил взглядом за направлением плевка, вдруг там что-нибудь сдохнет у меня под окнами, потом пахнуть будет нехорошо. Но вроде обошлось. Крысы канцелярские, чтобы им там икнулось после стакана кастёрки натощак, прошеп ел он и пообещал: "Сделаю всё, что в моих силах". Только колонию не бросайте, и в мыслях не было, заверил я координатора. Как и предсказывал Александр, в последующие дни я стал чёрным камнем шестой колонии, а мой жилой модуль блок меккой. Мне давили на совесть, пытались взывать к ответственности, слёзно молили во имя всех богов и матушки природы, сулили невиданные блага, пытались подкупить, шантажировать. И один раз от отчаяния вестимо соблазнить. Но купол стабильно держал оборону таких вызовов, чтобы потребовалось наше присутствие не было. И я, подобно куполу, героически держался на своих позициях. Бесплатно не работаем, но взяток не берём. У нас отпуск, а потом всё, будете на вольных хлебах. Получите, распишитесь. Лавочка закрывается. Земли хватило на 10 дней. На десятый день стенания под моими окнами дошли до высших стоящих кабинетов на земле и приобрели такой размах, что ради нас на шестой собралась целая делегация: замминистра межпланетарных дел межмирового правительства, парочка высших чинов из оборонного министерства и управления объединённым островфлотом и другими войсками, несколько шишек из ассоциации промышленности пяти миров. пухленький профессор из Всемирной ассоциации наук и, конечно, кто-то из жутко секретных служб с характерным незапоминающимся лицом и цепким взглядом. Мы в долгу не остались. Узнав о визите, мы подсуетились, срочно заказали на всех парадный вариант формы, начистили лёгкие и тяжёлые варианты экзобрани и упрасили тайвен на прицепить на них мини-голограмму стилизованной свежеразработанной эмблемы. С его познаниями в голографии это не составило почти никаких трудов. И на левом плече у каждого из нас на броне теперь красовалась излюбленная чёрная дыра, объёмная и чурующе прекрасная, с завораживающим вращением аккреционного диска и таинственным мерцанием тёмно-фиолетовой космической обводки. Их движение и мерцание запитывались от любого вида излучений: света, звука, электромагнитных волн. А этого добра в любом мире под любым светилом хватается сбытком. И мы быстро привыкли к их присутствию. Так что делегацию мы встретили во всеоружии: семеро оперативников из тех, кто по крупнее по плечище, в матово-чёрной свежепокрашенной тяжёлой броне с белыми элементами и в полной выкладке, семеро потоньше, такого же дизайна, лёгкой, виг подсуетился. И я с Макс в парадных формах Выглядели мы, по-видимому, настолько потрясающе, что несколько делегатов под шумок щелкнули нас на смарты. Я лично провел им знакомство с колонией. Делегатам было интересно решительно все. Как живут колонисты, как устроен защитный купол, что за ним, почему мы такие незаменимые и востребованные. И к концу трехдневного пребывания один из чинов отловил меня в коридоре нашего офиса и долго с опломбом вещал о том, что по всей вероятности произошла ошибка, правда, ни на секунду не заикнувшись о том, чтобы за нее кто-то извинился. Словом, проблема, как и обещал Вернер, обещала быть вполне разрешаемой, и для полноты картины нам требовалось только одно — показать класс полевой работы и заодно продемонстрировать во всем многообразии кремний-органический мир — его хрупкость, опасность и красоту желательно издалека и без угроз для жизни и делегации, и колонии. Но шестой, как обычно, решил всё за нас. Погода летом в этом году стояла сухая и жаркая, и сезон дождей уже очень хотелось приблизить, хотя я его и не очень любил. Инсектоиды от жары прятались, у них была днём тепловая депрессия. И пик активности приходился для дневных тварей на утро или вечер, а ночные звери активничали по-прежнему. Поэтому делегацию я возил на экскурсии днём, чтобы снизить до минимума все возможные риски. В этот раз на обзорный экскурсионный полёт за пределы защиты на арендованном нами у Авангарда тяжёлом военном лайере со мной, Максом и Берцем напросилось четверо самых отчаянных. Неприметный с виду мужики из разведки. Один из профессоров, поживей, промышленник и военный из астра десанта, остальные не пожелали, убоявшись дневной жары и убедившись, что в колонии под куполом безопасно, а вот за его пределами не очень. Особенно когда я им на коленке смонтированный голоролик про гидру показал, как мы её зимой из колонии пинками и гранатами выгоняли. Вылетая за пределы защиты, Я обратил внимание на аномальную активность зверей. Вокруг купола, обтекая его со всех сторон, шелестела трава. Каждый несколько мгновений он окутывался мягкими радужными всполохами, обозначая посягательство на пространство колонии со стороны местных жителей. И большая часть нагрузки шла с южной его стороны. Я насторожился и решил пролететь подальше, чем мы изначально собирались. на пару сотен километров вместо задуманных 50. И чем дальше мы летели, тем напряжённее становилось молчание внутри флайера. Все мои чувства были обострены до нельзя. Берцер и Макс, зная о моём состоянии, молчали, а у участникам делегации просто не было о чём поговорить, так что молчали и они. Со стороны южных степных полей Доносился тонкий раздражающий звук, нарастающий с каждой секундой, и всё крупнее становилось облако на горизонте. И как-то одним махом я вдруг понял: это не облако, это саранча. Впереди огромная туча насекомых, испуганно разбегались и разлетались инсектоиды мелких размеров и некрупные стимфы. были видны ручейки камеры, стекающиеся во все стороны по траве тропки, по которым спасались стайки гирионов, убегали от нашествия одиночные орфы, даже коносовидные колонии дактилей, как я приметил, были плотно закупорены. Похоже, что умение чувствовать неприятности и вылепать в них меня не так уж и подводит в очередной раз. Что-то подобное я подозревал ещё когда заметил сходство больших химерок с луговыми кобылками. Но сейчас мне стало понятно, что стадию и на мирной саранчи у них мы ещё ни разу не видели. Я не знал, что послужило фактором перерождения больших химерок в невероятное по размерам облако, затуманивающее небо и пожирающее всё на своём пути, хотя бы отдалённо напоминающее траву и даже немножко затрагивающее животных, но нарастающий стрекот и объем живой массы насекомых внушали мне определенный трепет. А учитывая, как ведут себя мелкие зверьки, я совершенно не представлял себе столкновения мириад сбившихся в кучевую стаю инсектоидов и колонии. Рома, давай чуть поближе. Надо экземпляр отловить. Роман, пару дней как вернувшийся, молча направил флайер в сторону стаи. Облако разошлось, не желая воевать с крупной добычей, И я, вцепившись в трос, спустился на нём пониже. А внутри, застывшего на месте флайера, развернул локальный защитный купол, оперативно мной перепрограммированный на то, чтобы туда саранча залететь не могла и не испугала достаточно делегацию. С лёгкостью поймав химерку, я майкнул Макс и так активировал лебёдку, тянувшую меня обратно. Большая химерка, раза в 2 крупнее обычного экземпляра, Занимала почти всю ладонь и активно пыталась отгрызть мне палец. На броне оставались влажные следы ярко-желтой слюны. Я нахмурился, разглядывая добычу, пока кто-то из делегаций, притихшей и молчаливой, не спросил. — И что это? — Большая химерка, не ядовита, для человека не опасна. — Была. Я одним движением свернул инсектой душей и набрал Александра, с места в карьер заявив. Мне нужны ваши лучшие энтомологи прямо сейчас. А что случилось? С большими химерками что-то не так. Мне не нравится. Если у вас приступы интуиции, как было с двутелками, нам лучше быть наготове, пошутил Санников, а в ответ я только развернул смарт к стае химерок. Через мгновение созерцания он отреагировал цитатой из неизвестного мне труда. И налетает мутная рачь. Она может покрыть целые земли и съедает всё, что находится на земле. Она имеет голову льва, глаза слона, шею быка, рога оленя и грудь коня, крылья орла, живот скорпиона, голени страуса и хвост змии. Сейчас всех подключим, до кого я дотянусь? А как было с двутелками? спросил тип с неприметной физиономией. Макс принялась рассказывать, а я вполуха слушал и напряжённо думал. Стаи саранчи на земле приносят вред только сельскому хозяйству. Но если земная саранча ограничивается в случае недостатка еды пожиранием друг друга, то это не земля, и большие химерки не саранча. Что-то мне не давало покоя, пока я не решил пролететь сквозь облако и не посмотреть Что за ним? Безжизненная, как утюгом пройденная полоса земли, меня совершенно не порадовала, и я развернул флайер обратно. Влетев в колонию, я опрометью бросился в офис, к себе в кабинет, не закрыв дверь и позабыв о делегации напрочь. Они же, стараясь не мешаться под ногами, тихонько заняли выделенные им в нашем офисе места и, конечно, не забывая. и с интересом прислушались к происходящему изредка задавая вопросы на которые кто-нибудь из научного отдела или моих ребят негромко давал ответ первым делом я вызвал тайвина и вручил ему химерку заберите и сделайте анализ на сильные токсины срочно большая химерка в стадии саранчи что-то такое я предполагал кивнул он а почему не говорили прицепился я «Подозрение к делу не пришьешь», — поразил он меня жаргонным выражением. Я потрясенно на него посмотрел. «Вы что, у меня плохих словно хватались? Вам не идет. Короче, она агрессивная стала. Броню не прокусит, ни легкую, ни тяжелую. Но у большинства колонистов никакой нет. Нужно понять, стала она более опасной при укусе или как». Тайвин кивнул и ушел с химеркой в обнимку, аккуратно забрав ее в пакет и стараясь не касаться на всякий случай. Я срочно вызвал Санникова. — Что у вас? — Подозреваем полифинизм из-за тепловых факторов. — Ась? — переспросил я скорее для делегации, чем для себя. — Смена фенотипа с одиночной формы на стайную. Жара, пищи мало, вот они переродились и кучкуются, — пояснил координатор. «Опасно?» — коротко спросил я. «Вполне. Саранча на... и на шестом, Саранча. Облако в примерно в ста-ста пятидесяти километрах отсюда. Через сколько доберется, если продолжит лететь к нам?» «День-два», — отреагировал Санников и внимательно на меня посмотрел. «Что говорит вам интуиция, Честер?» Я секунду подумал. «Сматывать удочки. Общая эвакуация». Ненадолго, дня на три, пока она все не сожрет и не улетит дальше. Саранча же так обычно делает. Да, что потребуется? Транспорт. Любой какой есть. Свяжитесь с астронавигационными службами, пусть подгоняют межгалактические шаттлы, все, что поблизости. Флайеры по всей колонии свои соберите. Они два дня при полной заправке могут часть населения выше облака продержать при необходимости». Ну, вы знаете, что я вам рассказываю. Все до мая офисы закрыть и заблокировать по максимуму. Локальную защиту не включать, она не справится. И надо оценить, сколько колонистов можно вывести в ближайшие сутки. Организацию отлёта я повешу на авангард и Тони. С них тоже что-нибудь вытрясу. Помощь нужна. Я обернулся. На пороге моего кабинета стоял человек с неприметной внешностью. Я прикинул его габариты и выдал ему свой комплект тяжёлой брони. Мне не зачем, да и чистку брони мы недавно сделали, что снаружи, что изнутри, поделиться не стыдно, а в условиях тотального бардака любые руки пригодятся. Следующие полтора дня стали для меня настоящим кошмаром. Я бегал по всей колонии, упрашивал, угрозил, выгонял из домов. Неприметный сотрудник развес служб по пятам следовал за мной и при необходимости помогал. Обжившиеся колонисты искренне не хотели верить в то, что какие-то несчастные насекомые, к которым они уже успели привыкнуть, могут навредить поселению и людям. Но нам повезло, что учёные, военные и промышленники, по большей части люди дисциплинированные, и проблем, как и паники, особенно не доставляли. Около половины населения Удалось вывести на орбиту буквально за часы, и к пришествию на исходе второго дня облако, затенявшего небо шестого, на территории остался только мой флайер. Со мной поселение прочёсывали на последнем аппарате Тайвин, Тонни и человек из разведки, вызвавшейся помочь. Так, рассказывайте, что у вас велел Честер учёному, тот от рапортовал. Вы были правы. При укусе стайной формы большой химерки выделяется что-то вроде парализующего яда. Если человека укусят один раз, ничего особо страшного не произойдёт, но множество укусов могут вызвать передозировку токсина. Последствия: паралич дыхательных мышц, остановка дыхания, смерть. Весело констатировал Честер и вызвал по очереди руководителей авангарда жилых секторов научных центров и вообще всех, кто мог как-то отчитаться ему по эвакуации. Узнав, что списки колонистов сходятся, он было выдохнул, но тут его застал звонок руководителя геологического отделения Всемирной ассоциации наук, обаятельного мужчины в летах, встревоженно жестикулирующего с проекцией. Честер, у меня ассистентка пропала. Как? Когда? собрался оперативник Шаттл грузились, сказала, что сейчас придёт. Кота забыла дома. Не пришла, а я только сейчас заметил. Куда лететь? Координаты сейчас скину. Флайер понёсся в сторону указанного дома и через пару минут был на месте. Жильё научной сотрудницы было открыто. Настиш в нём никого не было. И Честер, следуя только ему известным подсказкам, помчался в сторону купола. мерцающего неподалеку под атакой, начавшей приближаться с стаи. Купол они должны были отключить после того, как убедятся в полной эвакуации. Повредить техники Саранча не могла, как и жилым домам, а вот ресурс купола посадила бы надолго, и отключить его было отличным решением, если бы не пропавшая колонистка. Мелькнул с полок защиты, и через несколько минут... Из облака показался глава оперативников с телом девушки на руках, мрачный и молчаливый. Осталась загадкой, как он определил направление поиска и как умудрился так быстро её найти. Глядя на то, как Горис на Честер, совершенно подавленный и убитый, идёт к ним, держа на руках, скорее всего, погибшую и порядком покусаную колонистку, Человек с неприметной внешностью спросил у начальника колониальной полиции: "Сколько за время существования колонии у вас было смертей?" "Восемь. Это девятое. Причины: одно самоубийство, одна поножовщина на почве ревности, естественная смерть от инфаркта, пять случаев гибели при нарушении инструкций по безопасности при столкновении с ядовитыми насекометоидами. за пределами купола и и вот отчитался Тони. Как? А почему я об этом не знал? возмутился подошедший Честер. А тебя не было и близко ни в одном из этих случаев. Как и твоих ребят экспедиции. Представь, что было бы, если бы ты сейчас эвакуацию не объявил. Ой, Мись, всех ты спасти при всём желании никогда не сможешь, Чес, как бы ты ни старался. А вот нервы я тебе поберечь могу, сделал ему внушение Тонни, и тот задумался. Дело это не меняет, сухо сказал он через минуту. Я не успел, не смог. Колонистка на его руках издала чуть заметный вздох, и Честер, мгновенно учуившее его призрачное подобие, прекратил терзаться и вызвал медицинский модуль, чтобы пострадавшего доставили на орбиту и оказали помощь. Вот теперь всё в порядке, Тайвин. Отключайте купол и запрограммируйте потом так, чтобы у колонистов питомцы за его пределы не сбегали. Удовлетворённо кивнул он, провожая улетевший модуль взглядом, сел на пассажирское место и моментально заснул. Тони взял на себя управление и повёл флайер в сторону десантного модуля, ждущего их в стратосфере. Что с ним? удивлённо спросил человек из разведки. «Постполевое напряжение, стресс, попросту говоря. Два дня не спал, не ел, переживал. Ничего, а то спится и придет в норму», — ответил ему Тайвин. «Такие люди в разведке нужны», — задумчиво проговорил делегат. «Я все слышу», — отозвался еще не успевший толком заснуть Честер. «Какая мне разведка, если меня обмануть проще простого». Вот мне папа в детстве сказал, что корица это молотые сушёные тараканчики. И я ему поверил. Во флайеры раздались смешки, а Честер приоткрыл глаза с видом оскорблённого достоинства добавил: "Вот вы хихикаете, а я с тех пор булочки с корицей даже видеть не могу. Травма детства. А вы про разведку. Не то ж, мухи и котлеты должны существовать раздельно". Всё, я спать. Облако спонтанно расформировалось через день, как только сменилась температура и направление ветра. И воздух стал более холодным и влажным. Мой отдел вместе с военными полицией и астродесантом, вызванным на подмогу кем-то из делегации, больше суток выгребал из колонии стайных химерок, те были вялы и кусаться не спешили. Делегация отбыла. Вопрос о расформировании оперативников не то, что не поднимался. Неприметный человек из разведки обещал разобраться. Кому вообще могла такая мысль в голову прийти? Наконец я принял решение включить купол и вернуть колонистов. Саранча подчистую обделала треть всего растущего в колонии с южной стороны, но, как я и думал, в целом дома, техника и вообще колония не пострадали. отделились с котом, который от испуга убежал, и за которым погналась колонистка. Если бы не мелькнувший в отдалении её силуэт, смутно видимый в облаке химерок в паре шагов от купола, я бы никогда её не нашёл. Но ей невероятно повезло, что мы прилетели вовремя. У меня до сих пор сердце не на месте было, так я тогда распереживался. Уверившись, что колонисты возвращаются, Я вызвал к себе Александра, чтобы поблагодарить. Спасибо вам большое, Александр. Без вас мы бы сами не справились, с огромной признательностью сказал я координатору. После обмена крепким рукопожатием Александр внезапно с пылом и свойственной ему горячностью заявил: "Не за что. На тебе и на Тайване вся колония держится, Честер. Для тебя я просто Лекс. Звони в любое время". и по любому поводу. И ни вздумай никуда уходить. Понедельник начинается в субботу. Я смущённо улыбнулся и ответил: "Это вы мне зря льстите, я же и поверить могу. Да-да. А август на этот раз начинается в июле". Я понял.